Верховной властью краю считался Терский народный съезд, органом управления и законодательства, выделенный им народный совет и, как власть исполнительная, совет народных комиссаров. Эта трехстепенная власть имела соответственные подразделения в казачьих отделах и горских округах. Независимо от этих Органов В Крае продолжали свое существование полунезависимые местные советы и исполнительные комитеты рабочих и солдатских депутатов, сохранившиеся в Кизлярском и Моздокском отделах органы терского казачьего самоуправления. А во Владикавказе, Моздоке и других городах некоторое время и социалистические городские думы. Такое нагромождение властей усиливало лишь безвластие и анархию. Во главе Совета народных комиссаров стал эмигрант Ной Мольше Баучидзе, грузинский еврей, начавший свою революционную деятельность еще в 1905 году ограблением Кверильского казначейства. В состав Совета вошли люди по преимуществу с уголовным прошлым Пашковский, земледелие, Фигатнер внутренних дел, Бутырин военных дел и другие. Почти все совершенно чуждые краю. Новая власть не имела надежной опоры в крае, которым почти не было промышленности, и следовательно, фабричного пролетариата основной ее силы красногвардейские отряды формировавшиеся из солдатчины и местных иногородних обслуживали преимущественно местные совдепы плохо подчинявшиеся центру поэтому наряду с попытками создания собственной армии из подонков владикавказских окраин и пришлого бездомного бродячего люда вся политика власти Все декреты, постановления, съездов, агитация направлены были к разделению местных элементов и к привлечению благоприятствующей военной силы, связанной с советами, если не идеологией, то материальными, обоюдными выгодами. Поперек пути совета стояло терское казачество, хотя и сильно тронутое внешними проявлениями большевизма, Но цепка державшаяся еще за свои привилегии, преимущественно экономического характера. Совет считал поэтому необходимым разрушить военную и экономическую силу казачества. Это решение было обосновано первоначально не столько реальным противодействием терцев, сколько инстинктивным страхом нового правящего класса перед страшной силой казачества и его реакционной ролью в прошлом. Об этом большевистские ораторы говорили на всех съездах, сопровождая свои речи личными красочными воспоминаниями о казачьей плети. Происходило большое недоразумение, так как казаки наиболее склонны были опереться на советскую власть в своей борьбе против чеченцев, ингушей и притеснявших их непокорных центру местных совдепов. Насаждая и поддерживая материально горские национальные советы, большевики начали тщательно вытравлять остатки казачьего самоуправления. Особым декретом Все существовавшие до того времени войсковые части объявлены были распущенными, но исполнение декрета последовало только в отношении казачьих частей, так как в то же время, по предложению комиссара военных дел Бутырина, собрание горских фракций Народного Совета постановляло организовать сводный отряд для борьбы с контрреволюцией.